Щиток на вашем корпусе, выполняющий функции тела, которую вам так катастрофически не хватает, отражает ваши эмоции, недвусмысленно свидетельствуя, что ваша последняя фраза исполнена сарказма. Не обращайте на это внимания, Айсл. Хорошо, не буду. Так вот, что касается Волсиера. Тут есть один момент соответствия. Есть? Да. Соответствие чего с чем, между чем и чем? между его кончиной И назревающей войной, о которой вы только что говорили. Правда? Да. Его старый кабинет. Он-то сейчас и является яблоком раздора, насколько я понимаю. Но ведь его уже раздербанили, начал было фасин. Да, но должны были остаться копии. И я даже не уверен, что старик и в самом деле упокоился. И это по прошествии двух сотен лет. О чем вы говорите, Фасин? Ведь нужно было уладить вопросы наследования. И кабинет находится в зоне военных действий. Да, весьма вероятно. Здорово, правда? Я думаю, нам нужно немедленно туда отправиться. Айсул взмахнул одновременно всеми конечностями. Организуем экспедицию и отправимся туда все вместе. Он посмотрел на Хазаренс. Вы даже можете взять с собой вашу подружку. Я не знаю, как лучше связываться с вашим совместным комплексом. Через ваши спутники или напрямую, сказал ему полковник. Я бы не стал этого делать, ответил Фасин. Но если вы решите, что вам это необходимо, сообщите перед попыткой мне. Я хочу успеть отойти подальше. Вы полагаете, что атака вроде той, которая последовала после отправки вами сигнала, может быть предпринята и здесь? возможно, не здесь в городе насельников. Ну зачем рисковать? Мы не знаем, известно ли обстреливавшим нас, чем для них чревато такое нападение, и потому они могут просто попытаться нас уничтожить, а уж с последствиями станут разбираться потом. Нас там уже не будет, чтобы насладиться местью. Мы должны узнать, что происходит, майор так проинформировал его Хазранец. Знаю. И я собираюсь послать запрос на спутник из какого-нибудь удаленного местечка, как только проверю, что тут случилось, по местным сетям. Полковник всплыла повыше, чтобы взглянуть на огромный, правда, старинный и высоконаправленный плоский экран, с помощью которого Фасин пытался выяснить, что происходит. Они находились в доме Айсула, в развалюхе колесся в огромном квартале таких же ветхих с виду домов колес, висящих на тонких осях ниже срединного городского уровня и напоминающих разметанные взрывом механизмы на огромной свалке. Айсол, провожая их из клуба до своего дома, пребывал в возбужденном состоянии. Потом он, забрав своего слугу Шолеша, удалился, отправился искать приличного портного, поскольку прежний совершенно неожиданно решил поменять профессию и стал рядовым на дредноуте, вероятно, намереваясь оказаться в самой гуще надвигающейся войны. "Ну и что вы нашли?" спросила полковник, в виде как плоский экран заполняется изображениями третьей ярости. «М -м, похоже, на Луне почти никаких повреждений. Это старые записи, объяснил Фасин. Я пытаюсь найти что-нибудь поновее. Есть упоминания о военных действиях? Почти ничего, сказал Фасин, нажимая с помощью манипулятора на массивные жесткие кнопки управления старого экрана. Одно сообщение во второстепенных радионовостях, больше ничего. Ну хорошо, хотя бы то, что это считается новостью. Как вы думаете? Не очень-то обольщайтесь, послал Фасин. Речь идет о радиостанции, которая принадлежит нескольким любителям и работает для кучки им подобных, интересующихся событиями в остальной части системы. Таких из всего местного населения в 5 или 10 миллиардов может быть наберется несколько тысяч. Неужели число насельников наскирона до сих пор точно не установлено? Мне встречались оценки от двух до 200, а то и 300 миллиардов. Я в своих исследованиях сталкивалась с подобными расхождениями, сказала Хазернс. Фассен переключался с канала на канал, с одной базы данных на другую, листал изображения. Помнится, я подумал, что это какое-то недоразумение. Как можно ошибаться на порядке? Неужели нельзя спросить у самих насельников? Они что, не знают, сколько их? Спросить, конечно, можно, согласился Фассен. Он подпустил юмора в сигнал. Мой старый наставник о подобных вопросах говорил: "Ответы на них дадут вам гораздо больше представления о насельнической психологии, чем о предмете вопроса". Они вас обманывают или не знают про себя? Тоже неплохой вопрос. Но какое-то представление у них должно быть, возразила полковник. Общество должно знать, сколько в нем членов, иначе как планировать инфраструктуру и все такое? Фасин поймал себя на том, что улыбается. Да, эти соображения верны для любого другого общества, согласился он. Некоторые сказали бы, что насельники на самом деле не цивилизованный народ, задумчиво послал полковник, что у них толком нет общества даже в планетарном масштабе, а в галактическом они не являются цивилизацией. Скорее всего, они существуют в состоянии высокоразвитого варварства мне знакомы подобные рассуждения, сказал Ефасин. И вы с ними согласны? Нет. Мы имеем дело с обществом. Мы находимся в городе, и даже в пределах одной планеты можно говорить о цивилизации насельников. Я знаю, что терминология меняется с годами, и вы, возможно, смотрите на эти вещи иначе, под другим углом зрения, но что касается моей планеты, то мы называем цивилизацией даже такие структуры, которые базируются, скажем, на одной единственной речной системе или на маленьком островке. Я забыла, что имея дело с планетами, где средой обитания является твердая поверхность, приходится мыслить в категориях малых масштабов, сказал полковник, явно не имея в виду ничего оскорбительного. Но если даже и так, определение цивилизации должно меняться, когда поднимаешься до галактического уровня, а насельники Как единое целое, могут представляться недостаточно развитыми? Я думаю, тут все дело в терминологии. Какой смысл мы вкладываем в то или иное слово, сказал Фасин. Постойте-ка, тут, кажется, кое-что есть. Он переключился с мозаичного поля экрана на единичное подвижное изображение. Это снова была Луна, третья ярость, хотя на сей раз она выглядела словно подернутая дымкой, казалась менее четкой и снятой с большого расстояния. Невысокие купола совместного комплекса у одной из островерхих кромок маленькой Луны были явно обвалены. Видно было, как по поверхности с одной стороны распространяется вспышка и расползается полусферическое облако обломков. У источника вспышки образовался мерцающий кратер. "Похоже, это вчерашняя картинка", сказала Хазеранс. — "Да, пожалуй, так и есть", согласился Фасин. "Видно, съемки велись с высшей точки пояса Б или с южной точки зоны 2" любительской камеры. Фасин нашел, как отмотать сделанную запись назад, потом вперед, потом выяснил, как увеличить картинку. Вот оно. Они увидели, как на сверкающем пузыре у кромки совместного комплекса появилось светло вишневое пятно и смогли разглядеть зернистые обломки ангарного купола. Они взметнулись вверх, заслоняя собой неожиданную дымку быстро рассеивающегося тумана. Крохотная темно серая точка поднялась из разломанного купола и устремилась вверх. Челнок предпринял отчаянный прыжок на планету. Фасин промотал запись вперед. Положение Луны быстро изменилось. Третья ярость устремилась по темному небосклону, продолжая движение по своей орбите, и делавший запись оказался отброшенным в противоположном направлении реактивной струей шириной в 20 километров под ними. «Определенно, это пояса, сказал Фасин. Ярко-белая вспышка затопила весь экран, затем погасло, оставив после себя кратер. Во все стороны разлетелись обломки, словно семена одуванчика, готовые упасть на землю, но подхваченные внезапным ураганом. Внутри кратер был белым, желтым, оранжевым, красным. Обломки продолжали разлетаться. Большинство из них, видимо, останутся приблизительно на той же орбите, что и сама Третья Ярость. Оба молча наблюдали за происходящим на экране. Луна изменила форму. Она закачалась, похоже, частично провалилась в саму себя, медленно, пластично вернулась к сферической форме, хотя и потеряла немалую часть своей массы. Верхушки желтых туч выстроились почти в ровную линию навстречу Луне, и маленький сверкающий шар закрутился под горизонтом. Фасин просмотрел запись до конца, и когда она пошла на второй круг, остановил ее. Экран замер на первом кадре записи с изображением третьей ярости. Луна стояла наверху сразу после первого удара. Не похоже, чтобы там кто-то остался в живых, послала полковник. Голос ее звучал ровно. Думаю, вы правы. Мне очень жаль. Сколько людей, по-вашему, было на базе совместного комплекса?